«Бев поддержит!» – огрызнулся Отто. «Я как лучше хотела!» «Во что ты влезла?» – угрожающе спросил полугном. «От чего тебя спасать?» «Не скажу!» – завыла я. «Моя глупость! Я вообще помощи не прошу!» «Ладно!» – решительно сказала Лира. «Выяснением подробностей займемся потом. Сейчас надо решать, что делать!» «Олла, успокойся! Отто просто за тебя очень сильно волнуется!» «Не надо за меня волноваться! Сама разберусь!» Закусила я «Ну и хорошо!» Буркнул полугном и отошел, но недалеко. «Стоп!» — сказала Лира. «Кому из наших практиков ты можешь пойти?» «К тому, кто достаточно силен, чтобы избавить меня от заклятия черной магии и не донести, куда следует...» Что-то я такого не припомню. Я зарыдала в голос. Умирать сейчас, когда я даже не примерила свадебного платья, не въехала торжественно на белом коне на родное подворье, не получила выстраданный диплом о высшем образовании, не переспала с Иргой в конце концов. «Прекратите истерику!» – крикнула Лира. Наверное, целители специально обучали этой фразе, тонус которым она должна быть произнесена потому что я мгновенно заткнулась никому ты обратиться не сможешь констатировала она плохо но поправимо езжай к эрги если так будет продолжаться она умрет раньше чем до него доберется сказал отто старательно демонстрируя полное равнодушие к моей судьбе не умрет это я беру на себя а ты сейчас же купишь ей беретный экспресс дора ритора полугном, моментально испарился. Лира тоже куда-то убежала, а я сидела на скамейке в коридоре и ругала саму себя. «Вот тебе и легкая сдача всех экзаменов. Вот тебе и одобрительный взгляд Бефа». Вляпалась так вляпалась. Теперь понятно, почему это заклятие относится мало того, что к черной, так еще и к запрещенной магии. «Вот», сказала запыхавшаяся Лира. «Стимулятор». «Создадим у твоего организма иллюзию, что он сам спать не хочет, а не то, что ему не дают!» Я понюхала содержимое склянки. «Это же запрещенный напиток!» Целительница ухмыльнулась. «А баловаться черной магией не запрещено? Мы это пьем, когда пациент очень тяжелый и отлучиться от него нельзя. Только никому не говори, что это я тебе дала». «Как им пользоваться?» спросила я. Пей по маленькому глоточку, когда совсем будет плохо. До раритора продержишься. Только предупреждаю. Потом реакция будет такая, что умереть захочется». «А у меня есть выбор», – буркнула я. «Так умрешь, так захочется умереть. Оба варианта мне одинаково нравятся». Лира снарядила меня в дорогу. Они сот-то погрузили меня в карету, и я поехала за спасением от собственной глупости. Раритор встретил меня с лякотью и мокрым снегом. Из кареты я вылезла в состоянии полной прострации. Уже начались слуховые галлюцинации, руки тряслись, нижняя губа дрожала, левый глаз дергался. Поддерживая тяжеленную мокрую юбку и замечая, как шарахаются на улице от меня люди, я добрела до общежития Рариторского университета магии. Поймав за руку первого попавшегося студента, я прохрипела. «Где живет?» Ирга иронта «Не думаю, что ты ему понравишься», — начал было студент. Я вонзила ногти ему в руку и наступила тяжелым ботинком на его тонкий сапог. «Где?» «Эй, а я тебя знаю», — сказал студент испуганным тоном. «Ты та психованная из Чистякова, которая Ридера победила!» Я зарычала. «Сейчас проведу», — правильно понял Рариторец. Всю дорогу я цеплялась за несчастного паренька не потому, что думала, что он сбежит, а потому, что у меня подкашивались ноги. «Второй этаж, пятая комната», – пролепетал студент. Подавив желание вскарабкаться по лестнице на четвереньках, я медленно дотащилась до жилища Ирги. «Если его не будет дома», – думала я, – «просто умру на пороге». Толкнув дверь, которая оказалась незапертой, я ввалилась в комнату к некроманту. Сидящий за столом Ирга оторвался от чтения толстенного тома и уставился на меня так, будто увидел привидение. «Ирга», — сказала я, оседая на пол, — «я умираю». Через мгновение я почувствовала, как сильные руки поднимают меня, а знакомый до боли голос — Привычно растягивая гласные, решительно произносит. «Ты не умрешь, пока я тебе этого не разрешу. А я не разрешу. По крайней мере, до тех пор, пока у нас не появится девять правнуков». Некромант осторожно снял с меня шубку, сел на кровать и, убаюкивая в объятиях, ласково спросил. «Что ты натворила?» «Я вызвала халяву», — сказала я, боясь открыть глаза. Ирга вздрогнул. «Ты сможешь с этим справиться?» – тоскливо спросила я, не дождавшись ответа. Парень молчал. Я открыла глаза и, увидев его печальное выражение лица, поняла, что надеяться мне действительно не на что. Пришлось признать, что моя непутевая жизнь подходит к концу. Что ж, мне положено последнее слово, разве не так? Замечательная возможность рассказать Ирге о моих чувствах. Какая я была дура, что не сделала этого раньше. И как жаль, что у нас ничего не получится. Конечно, Ирга всегда сможет сделать из меня прекрасного зомби, но я не думаю, что сделанный из меня зомби ему будет нравиться так же, как я живая. Ирга, я... Конечно, справлюсь. Перебил меня некромант, решительно встряхнув головой, отчего длинная челка упала ему на глаза. Как ты могла во мне сомневаться? Просто мне нужно время, чтобы подготовиться. Я подавилась нежными словами. «У меня нет времени», — сообщила я жениху. «Я уже шесть суток не сплю. Держусь только на стимуляторе». «Где ты взяла это заклятие?» — спросил Ирга, перекладывая меня на постель. «Я сочла нужным признаться. Мне его и дала». «Понятно». — кисло сказал некромант, начиная рыться в огромном книжном шкафу. — Она его переписала из книги твоего отца, — уточнила я. — Я знаю, — раздался приглушенный голос Ирги. — Вот она, эта книга. — А теперь помолчи. Он углубился в изучение книги, иногда встряхивая головой, чтобы челка не мешала читать. Я лежала на кровати и думала, что ради какого-то ерундового экзамена я могла потерять это все. Объятие сильных рук, улыбку тонких губ, насмешливый и любящий взгляд голубых глаз. Да один поцелуй ирги стоит 10 международных сертификатов. Какая же я все-таки дура! Если я выживу, сказала я себе, то я больше никогда... Обещание пришлось прервать потому что я вспомнила, сколько таких никогда было в моей жизни. Точнее, было желание, чтобы никогда не повторилось. — Да, — крепись, — произнес, наконец, некромант. — Я скоро. — Я умру? — окликнула его я, стараясь не слушать нарастающий звон в голове. — Нет, — твердо ответил Ирга. — Я на это разрешение не давал. Я лежала на кровати обожаемого мужчины и не чувствовала ничего, кроме желания умереть побыстрее. Уж очень мне было плохо, но стоило окончательно погрузиться в мир бредовых видений, как меня тут же бесцеремонно стащили с уютного ложа, напялили шубку и поволокли на улицу. Я спотыкалась и пыталась упасть, но Ирга удерживал полумертвое тело в более-менее вертикальном положении. Периодически очередная лужа, заливаясь в ботинки, приводила меня в почти человеческое состояние. Я поднимала глаза на лицо Ирги с упрямо сжатыми губами и снова проваливалась в бред. Когда мы остановились, и некромант, наконец, отпустил меня, я без сил упала на землю и свернулась в клубок, закапываясь в мокрый снег. Смерть сейчас была самой желанной гостьей. Сколько я так пролежала, не знаю. Через разные голоса, звучащие у меня в голове, я изредка слышала, как Ирга что-то кричит, как вокруг завывает ветер и раздаются протяжные стоны. Впрочем, вполне вероятно, что стоны эти были мои. Очнулась я, когда Ирга, тихо ругаясь, пытался стащить с меня мокрую одежду. «Что?» «Тихо. Спи». Уже можно? Нужно.